Инга. Болеть оказалась одновременно муторно и приятно. Температуру удалось сбить уже на следующий день, но оставались кашель, заложенный и периодически текущий нос и сильная слабость. Инга Гес никогда не была хиленькой и подверженной простудам, а для ежегодных осенне-зимних эпидемий ОРВИ она обычно бывала словно бы человеком-невидимкой. Крайне редко, собственно, всего три раза в жизни, вирус надевал очки и замечал здоровую, активную молодую женщину без отягощенного анамнеза. В первый раз это случилось, когда Инга училась в шестом классе, и болела она с нескрываемым удовольствием. В школе скучно, вся программа еще с Машкой освоена, а дома можно лежать, читать и ни о чем не беспокоиться, кроме домашнего задания старшей сестры но это только после обеда, а на протяжении всей первой половины дня Инга сама себе хозяйка. Во второй раз грипп свалил ее, когда она уже работала и училась у мастеров, и тогда было ужасно жалко каждого пропущенного часа занятий. Она злилась на саму себя, нервничала, наврала участковому терапевту, что прекрасно себя чувствует, и выскочила с больничного, недолечившись. Сама, будучи медиком, понимала, что поступает категорически неправильно, но надеялась, что обойдется. Обошлось, слава богу. А сейчас Инга призналась себе, что устала. Артем прав, в таком режиме работы она долго не протянет, и судьба послала ей необходимый перерыв, паузу, во время которой можно отлежаться, отоспаться, набраться сил. Она бродила по квартире в халате, надетом поверх теплой пижамы, каждые несколько минут присаживаясь то на диван, то на ближайший стул. Слабость не давала пройти больше десяти шагов подряд. Пыталась сделать что-нибудь полезное, где-то убрать, где-то отмыть, очистить, через несколько минут сдавалась и отдыхала. Лежать в постели не хотелось, и она устраивалась на диване с подушкой, пледом, книгой, и пультом от телевизора. Артем звонил каждые два часа, спрашивал, как она себя чувствует, мерила ли температуру, не забыла ли принять лекарства. Вечером приносил пластиковые упаковки с готовой едой из ближайшего ресторана. Инге было так приятно впервые за много лет ничего не делать, ни за что не отвечать и с благодарностью принимать заботу. К вечеру она задремала под какую-то невыносимо глупую телепрограмму и проснулась только, когда пришел Артем. «Лежи, лежи», — сказал он, видя, что Инга порывается встать с дивана. «Сейчас переоденусь и буду тебя кормить. Сам не знаю чем, какое-то новое блюдо, но менеджер клялся, что бомбически вкусно. Аппетита у нее не было, но обижать Артема не хотелось, он ведь так старается. Доволокла себя до стола, села, начала есть. Действительно вкусно. Правда, больше двух кусочков вряд ли удастся в себя запихнуть. Нужно сделать усилие. «Ты представляешь, сегодня к Фадееву приходили из полиции», — с озабоченным видом сообщил Артем, набросившись на еду. Инга испугалась. «Неужели проблемы в строительном бизнесе?» «Начнется...» Арест счетов, банкротство, суд. И прощай такая комфортная и доходная работа, а вместе с ней и мечты о собственном кабинете. «Мне начинать волноваться?» — спросила она уныло. «Искать другое место?» «Ну что ты, Виталий Аркадьевич им не нужен, у него в бизнесе все чисто, можешь мне поверить, уж кому узнать, как не мне». Им нужна Горожанова из обл. администрации. Она у Фадеева часто бывала. У них много общих дел. Вот полиция наших домашних девушек и опрашивала. Как Фадеев с ней разговаривал, как она себя вела, не было ли конфликтов? Инга наморщила лоб, пытаясь вникнуть, о ком идет речь. А Горожанова — это жена Чикчурина, у которого сына убили и из-за этого отменили банкет, помнишь? Инга непроизвольно вздрогнула, вилка звякнула тарелку. Артём заметил, посмотрел на неё вопросительно. «А в чём дело?» Наверное, лицо у неё заметно изменилось, потому что взгляд Артёма становился всё более требовательным. «Что с тобой, Инга? Ты как будто привидение увидела. Что я такого сказал?» «Если в тот раз, когда отменили банкет...» Инге фамилия Чикчурина показалась в первый момент всего лишь смутно знакомой, то сегодня она уже совершенно точно знала, откуда ей известно это имя. Оно было в списке выходцева, в списке намеченных Игорем жертв. Игорь от своего плана отказался, виновные остались живы-здоровы, но, как выяснилось, лишь до поры до времени. Одного из них судьба все-таки догнала и больно ударила. Врать Артему не хотелось. Нужно сказать правду, но не всю. Вроде бы и Ешуа у Булгакова утверждал, что говорить правду легко и приятно. Наверное, так. Лгать труднее, ведь нужно сделать свои слова убедительными и правдоподобными, а потом еще хорошо их помнить, чтобы не спалиться. Это требует усилий. Но самое сложное... Делить правду на части, буквально на ходу, соображая, что можно сказать, а о чем лучше умолчать. На такой труд ее ослабленной болезнью мозг вряд ли способен. И все-таки нужно попытаться. «Мой пациент, которому я ездила на кладбище», — нерешительно начала Инга. «Игорь Андреевич». «Да, и что?» Он. Я тебе не рассказывала, потому что для наших отношений это не имело значения. Когда ему поставили диагноз, оказалось, что заболевание можно было обнаружить еще годом раньше, когда процесс не был так запущен и легко поддавался излечению. Игорь Андреевич хотел найти того врача, который просмотрел симптомы онкологии, и устроить ему скандал. Но выяснилось, что накануне того дня, когда Игорь Андреевич ходил к нему на прием, У этого врача в ДТП погибла маленькая дочка. Ну, ты сам понимаешь, в каком состоянии был человек. «Конечно», — кивнул Артём, внимательно глядя на неё. «И что было дальше?» Игорь Андреевич его простил. Не стал искать, поднимать шум, но начал много думать о том, как могло получиться, что людей, находящихся в таком стрессе, допускают до работы, где любая ошибка может обернуться новой трагедией. Ну, в общем, Игорь Игорь Андреевич решил провести что-то вроде научных изысканий. У него был доступ к нужной информации, и он нашел несколько случаев, похожих на то, что случилось с ним. То есть в ДТП погибает или получает серьезные травмы человек, у которого кто-то из близких – врач или, например, водитель, диспетчер. Ну, короче, кто-то, кто по требованиям профессиональной деятельности не имеет права на ошибки. И зачем? Что твой Игорь Андреевич делал с этими сведениями? Ничего, он же болел. Думал, что хватит сил провести какой-то анализ, может статью публицистическую написать или обратиться к журналистам, чтобы они подняли тему. Это было уже почти совсем ложью. Но, однако же, состоял из частиц правды. Игорь действительно подумывал об этом. Сначала. То есть после убийства Пруженко, самого первого. После акта личной мести. Но потом сложилось совсем иначе. Однако рассказывать об этом Инга категорически не хотела. Это не ее тайны, И это память о человеке, которого она любила и до сих пор любит. Нельзя допустить, чтобы Артём получил возможность осуждать Игоря, говорить о нём гадости. Написал? Я...» Инга поежилась. Отделять одну правду от другой становилось всё труднее. «Не знаю. Не в курсе. Он не очень делился со мной, особенно в последнее время, когда уже совсем плохо себя чувствовал. Я всего лишь приходящая медсестра, а не близкая подруга. Но список он составил, я его видел своими глазами. Игорь Андреевич мне показал, а потом подробно рассказал про каждый случай. Это тоже было почти правдой. Она ведь и в самом деле видела этот список именно своими глазами. Только уже после смерти выходства. И подробности про каждый случай тоже не излагались устно, а были прописаны в тетради. Но разве это имеет значение в данный момент? «Что за список?» — нахмурился Артем. «Список жертв и виновников. Как я поняла с его слов, он надеялся передать этот список тому, кто заинтересуется, поднимет в архиве дела, найдет этих самых людей, поговорит с ними и напишет материал, в котором обозначит проблему». «Интересно. Список большой?» «Нет», — она покачала головой. «Совсем короткий». Но фамилия Чикчурина там была, я точно помню. Артём, до этого не перестававший мерно и тщательно пережёвывать красную рыбу с запеченными овощами, медленно положил нож и вилку на края тарелки. Глаза его сузились, между бровей пролегла тенью едва заметная складка. — Ты не ошибаешься? — Леонид Чикчурин, — сказала Инга устало. У нее больше не было сил. Хотелось лечь, но до дивана она вряд ли дойдет. «Да, сына Георгия Владимировича так и звали», — задумчиво подтвердил Артем. «Ты что же, весь список запомнила? И за столько времени не забыла?» Инга едва заметно пожала плечами. «Выходит, что так. Если меня спросить, какие еще там фамилии...» то я вряд ли сама вспомню, но если их назвать, я, скорее всего, смогу ответить, были они там или нет. Если назвать фамилии, то она, конечно же, скажет, есть они в списке или нет, но не потому, что вспомнит, а потому что знает наизусть. Специально не учила, но в памяти отложилась, как и все, что касалось Игоря Выходцева. Совсем чуть-чуть урезанный вариант правды. Артём с укором посмотрел на тарелку Инги. Половина овощей и почти весь кусок рыбного филе остались нетронутыми. «Нужно поесть, милая. Ты и так обессилила. «Прости», — пробормотала она. «Очень вкусно, но для меня много». «Ладно». Он со вздохом переставил тарелки поближе к мойке, аккуратно сложил в контейнер то, что Инга не доела, поставил в холодильник. У такого рачительного хозяина ничего не выбрасывается, и ни одна копейка не тратится впустую. Артём не жадный, не скупой, просто любит во всем порядок. "Вади, приляг, я принесу чай, и посмотрим что-нибудь». Инга с облегчением перебралась на диван, закуталась в плед, откинулась на мягкую подушку. За этот короткий разговор она устала больше, чем за весь прошедший день. Артем подал ей чай с печеньем и уселся в ногах с чашкой в руке. Пощелкал пультом, перебегая с канала на канал в поисках чего-нибудь спокойного и познавательного, вроде документальных фильмов о путешествиях или о жизни животных. Инга честно пыталась смотреть и вникать, но все равно постоянно отвлекалась, уходила мыслями к воспоминаниям об Игоре Или начинала дремать. Артём тоже не сказать, чтобы уж очень внимательно следил за привычками обитателей саванны. То отвечал на звонки и сообщения, то читал новости в телефоне, то думал о чем то запрокинув голову на спинку дивана и закрыв глаза. Инга понимала, что если бы не её болезнь, Артём наверняка сидел бы за компьютером, доделывал то, что поручено ему Фадеевым, и что не успел выполнить днём но она вроде как болеет, и он вроде как ухаживает за болящей, подает, уносит или просто сидит рядом, одним словом ведет себя как должно. Ей стало неловко. Это просиживание перед телевизором вдвоем ей совсем не нужно, во всяком случае сейчас. Но как сказать об этом Артему? Инга откинула плед, спустила ноги на пол. «Я, наверное, пойду в постель», — виновато сказала она. «Что-то сил нет совсем. засыпая. «Конечно, иди. Тебе нужно спать как можно больше», — тут же отозвался Артем. И показалось, или он обрадовался? «Ну, конечно, обрадовался. Ведь можно, наконец, заняться тем, что ему нужно, а не тем, что полагается по протоколу под названием «Правила совместного проживания». Она все еще настаивала на том, чтобы не спать вместе во избежание ненужного риска заразиться, и, закрывая дверь в спальню, с испугавшим ее саму облегчением подумала, что теперь уж точно останется одна до самого утра. Однако спустя несколько минут дверь снова открылась. Артем вошел, осторожно присел на краешек кровати, словно находился в гостях, а не у себя дома. «Инга!» «Тебе не кажется, что нужно обратиться в полицию?» «В полицию? Зачем?» «Какое-то странное совпадение с этими списками. Нехорошо это. Мне не нравится». И стало не по себе. «Зачем в полицию? С какой стати?» «Да, совпадение. Но именно совпадение. Ничего странного я не вижу». Ответила Инга, ей показалось, что слова прозвучали излишне резко. И вообще я не понимаю, какое дело полиции до каких-то списков, составленных человеком, которого уже давно нет в живых? Ты не понимаешь, вздохнул Артем, у Виталия Аркадьевича действительно серьезный конфликт с горожановой. И теперь, когда убили ее пасынка, полиция наверняка подозревает, что Фадеев свел счеты. Сегодня приходили к нему домой, причем в его отсутствие. Виталий Аркадьевич был на переговорах. Опрашивали персонал, делали вид, что интересуются Горожановой. И я сначала поверил. А сейчас подумал, а что, если они на самом деле подозревают Фадеева в убийстве ее пасынка? То есть Фадеев, конечно, совершенно ни при чем. Но пока они будут ковыряться в своих подозрениях и задавать идиотские вопросы всем подряд. Они могут нанести бизнесу существенный урон. Партнеры начнут косо смотреть, Виталий Аркадьевич будет нервничать, сделки станут срываться, переговоры провиснут. Могут провести обыск, изъять документацию и компьютеры, заморозить счета, и весь бизнес встанет. Ты ведь знаешь, полиция уже давно забила на закон. Обыски проводят у всех подряд, даже у свидетелей. Как ни бредово это звучит. Так что им и основания не нужны. Сделают, как захотят. А ты так уверен, что Фадеев не имеет к убийству никакого отношения? Ты ему свечку держишь круглосуточно. Инга, я понимаю твой сарказм. Я действительно не бог и не всеведущ, но у меня пока еще есть глаза и мозги. Когда пришла полиция, охранник позвонил мне и попросил узнать у шефа, какие будут указания, пускать или гнать в шею. Виталий Аркадьевич не сомневался ни минуты, ни секунды, ни один мускул не дрогнул. Он удивился, был в недоумении, но не испугался ни на грамм, можешь мне поверить, и сразу же ответил, что людей из полиции нужно впустить и ответить на все их вопросы. Это означает, что ему совершенно нечего скрывать, нечего опасаться. «Ну хорошо, допустим. И как полиции поможет список выходцев?» Они и сами прекрасно знают, что младший Чикчурин когда-то совершил ДТП и покалечил девушку. Тоже мне секрет. В этом секрета нет. Ты права. А в тебе есть. А я-то тут при чем? Изумилась Инга. Ты была постоянной медсестрой у Выходцева. Выходцев составил список. В списке был Чикчурин. Отец Чикчурина женат на Горожановой. У Горожановой конфликт с Фадеевым. А у Фадеева работаешь ты, и Чекчурина убивают. Инга, ты же умный человек. Неужели тебя ничего не смущает в этой схеме?» В рту у нее внезапно пересохло. Инга взяла с тумбочки бутылку воды, сделала несколько жадных глотков прямо из горлышка. Мысли путались, и выстроить их в правильном порядке никак не удавалось. Рука, державшая бутылку, заметно дрожала. «Я не понимаю, что ты хочешь сказать? Что я убила Чикчурина? Зачем? Я его даже не знала!» «Инга, услышь меня!» Артем заговорил громче, и в его голосе зазвучали сердитые нотки. «Я знаю, как действует нынешняя полиция. Поверь, им не нужны доказательства. Им нужен человек. Любой человек, на которого можно навесить статью и получить очередную галочку в отчетность». Доказательства они сами придумают, если надо будет. Сейчас они занимаются всеми, кто близок к Фадееву, входит в его окружение. Допустим, ты пока что не кажешься им подозрительной. Но что они подумают, когда узнают о списке? Автор списка — некто выходцев, а его сиделка — та самая Инга Гесс, которая сейчас каждый день общается с Фадеевым. И сколько тебе останется быть на свободе при таких раскладах? «Тебя явно кто-то пытается подставить, и твоя пассивность идет только во вред тебе же самой». Инга потрясла головой. Такой ход рассуждений показался ей излишне сложным и невероятным. Кто может пытаться ее подставить? Кому она нужна? У нее и врагов-то нет. И потом, как полиция узнает о списке? «Нет, нет и нет». Артём накручивает, выдумывает, это в нём говорит паранойя. «А вдруг он и есть самый настоящий параноик?» — мелькнула мысль, приведшая её в ужас. «Это его приверженность порядку, пунктуальности, его расчетливость, аккуратность. Я всего лишь медработник со средним специальным образованием. Я не врач и тем более не психиатр. Разве я смогу вовремя рассмотреть и правильно оценить патологию?» Она снова взялась за бутылку, сделала несколько глотков, чтобы оправдать паузу. Вода помогла. Нет, конечно же, Артем никакой не параноик. Это она сама больна гриппом, плохо себя чувствует, потому и соображает с трудом. — Но полиция же не знает о списке, — беспомощно проговорила она. — И не узнает. Как она сможет узнать? Артём ласково взял её за руку, но взгляд его оставался жёстким. «Ты очень язвительно, но в целом правильно заметила насчёт свечки, которую я не держал над Фадеевым. А ты держала свечку над своим пациентом? Каждый день? С утра до вечера?» Инга растерялась. Игорь ведь написал о том, что собирался передать список Стекловой. Собирался. «Но передал ли? Об этом в тетради не сказано. Или сказано, но Инга невнимательно прочитала? Если передал, значит, список теперь гуляет неизвестно по чьим рукам и непонятно в каких целях». О своем сотрудничестве со Стекловой Игорь никогда не рассказывал Инге, пока был жив. Она обо всем узнала только из его записок. И спросить теперь не у кого. Что написано, то написано, и ни слова прибавить невозможно. Если только у самой стекловой спросить. Нет, конечно нет. Я сидела с ним круглосуточно только в последние дни, когда он уходил. А так приезжала несколько раз в неделю, делала процедуры. Значит, ты не можешь быть уверена, что об этом списке не знает никто, кроме тебя. Или можешь? Не могу, призналась она. Артём помолчал. Потом снова заговорил. «Инга, милая, не нужно ждать, пока полиция сама узнает, иначе тебе не отмыться от подозрений до конца дней. По закону подлости этот чертов список обязательно где-нибудь всплывет, и у тебя начнутся огромные проблемы. Будет лучше, если ты сама обратишься в полицию и все расскажешь. По крайней мере, подозрений будет меньше». «Я не пойду ни в какую полицию», — решительно заявила Инга. «Я знаю, как они там с людьми обращаются». Артем неодобрительно покачал головой, потом смягчился, погладил ее по руке. «Понимаю, но дай слово, что если тебя спросят, ты не станешь ничего скрывать. Поверь мне, так будет лучше. Договорились?» Она молча кивнула головой, И откинулась на подушку, всем своим видом давая понять, что пора ставить ее в покое.